Поговорить с ними, чтобы не вызвать ни у кого лишних вопросов. Силуэнов врал вдохновенно и без запинки. Никто из сотрудников планеты не был у Анечковой ни в день убийства, ни накануне. Всех, с кем она общалась в течение последних дней перед гибелью, уже по десять раз опросили сыщики и тщательно допросил следователь. Ни на угрозы, ни на шантаж, ни на странные события Галина Васильевна никому не жаловалась. Была весела, жизнерадостна и приветлива, как всегда. Но нужно было найти хитрый и незаметный способ подобраться к Любови Григорьевне Кабалкиной, которая договорилась с Анечковой о встрече, а потом зачем-то решила этот факт скрыть. Зачем? От кого? Ведь Анечкова все равно никому ничего не рассказала бы. Кабалкина причастна к убийству кинезиолога. Но судя по тому, что она не скрылась, а спокойно продолжает ходить на службу, она не очень-то опасается за свою судьбу. Сейчас ей впору и вовсе успокоится, ведь две недели прошло с момента убийства, а ее и пальцем никто не тронул. Ни одного вопроса не задали. Значит, обошлось. Значит, ее имя не всплыло. И можно не дергаться. Она знает о репутации Анечковой. Стало быть, уверена, что никто из сотрудников планеты о том единственном визите ничего не знает. Сама же Кабалкина, естественно, никому ничего не говорила. И теперь пребывает в полной уверенности, что уничтоженный листок из ежедневника, окончательно решил все проблемы. Никто и никогда не сможет связать ее с кинезиологом. Вот и не нужно, чтобы она дергалась. Но зачем надо было убивать Анечкову? Что между ними произошло? Какая тайна? Разглашение, которое так боялась Кабалкина, их связывало. Ведь Анечкова умела хранить чужие секреты. Она бы никому не проболталась, чтобы бы Кабалкина ей не наговорила. В какие бы откровения не пустилась. «Чертовщина какая-то!» Но в ежедневнике была еще одна запись, которая и натолкнула Силуянова на вполне хулиганскую мысль. Запись свидетельствовала о том, что Галина Васильевна была приглашена на вечеринку по поводу десятилетия холдинга «Планета». «Насколько я знаю, вы приглашали Анечкову на свой праздник», — сказал он Исканцеву. «Если я не ошибаюсь, он состоится как раз завтра». Да, грустно подтвердил зам генерального по персоналу. Это был бы очень хороший ход. Мне его подсказал мой приятель, ну, тот из торговой фирмы. У них тоже был какой-то повод коллективно собраться, не то Новый год, не то Рождество, и он пригласил Анечкову и публично представил ее всему коллективу. Вот, мол, если кто еще не знает, это та самая наша Галина Васильевна, которая так успешно работает со многими из нас и очень нам помогает. На самом деле к ней на тот момент ходили только два человека. Но все купились и решили, что действительно ходят многие, а не сами. Чем хуже? Тем более, если помогает. После этого народ буквально валом повалил. Тут ведь большую роль играют личные впечатления. Вам, к сожалению, не довелось встречаться с Галиной Васильевной, а я с ней неоднократно общался, еще когда пачицу к ней привозил». Необыкновенного баяния была женщина, от нее такая положительная энергетика исходила, что вот только подойдешь к ней,